После такого заявления милый улыбчивый девушки Щур едва не окосел пожизненно. Воздух перестал входить в лёгкие, язык отказался повиноваться, а отпавшую нижнюю челюсть пришлось ловить двумя руками. Пока дворцовый маг делал честные попытки умереть от шока тут же на месте, Илона вовремя перехватила рыжего рыцаря, который тоже воспринял её слова как сигнал к действию. "Нет, я кому сказала спрячь кинжал!" И улыбнись хотя бы для разнообразия. Это был тонкий английский юмор. Уже можно смеяться. Когда наш благородный элилепут придёт в себя, мы и продолжим диспут. А пока присмотри за дверями. Неровён час, опять кто-нибудь заявится. В прошлый раз было двое дебилов в доспехах. Ты бы видел, какие классные гусеницы получились. Ой, а какие могли бы быть бабочки? Я понял ваш план, тихо ответил Сэр Гамильтон. Вы не хотите уничтожать врага, вы намеренно его же руками спасти нашего друга. Ха, что ж, это нанесёт серьёзный удар по престижу Мальдарора. Вот именно. Главная задача любой войны опозорить врага. Ещё незабвенный Карлсон говорил: "Не сводить и курачать и непременно плюшками". Ау! Хозяин, плюшки есть? Нет. Грустно. Ладно. Давай оттаивай и вернёмся к существу вопроса. Ты поможешь Валерке? Ответить Щур не успел, в дверь постучали. Открывай, властно потребовал незнакомый голос. Илона с Недом повернулись к карлику, тот побледнел. Это валет, единственный сын её величества, наследник трона, глава Чёрных рыцарей. Открывай, чёрт, что за глупые шутки? Я долго буду топтаться у запертых дверей? Я сам открою, решил рыжий рыцарь, боевой кинжал вновь покинул ножны. Карлик протестующий замолчал и замахал руками. Илона приняла сторону низкорослого меньшинства. Имею в виду, я как свидетель по делу об убийстве коронованной особы проходить не намеренна. Может, он и не захочет заходить. Может, ему не очень надо. Порет-порет себе и уйдет. «Щур! Открывай!» В голосе послышалась тревога и раздражение. «Эй, стража! Все сюда! Ломайте дверь!» «Мы будем сражаться!» Нед взглянул на Илону, заручаясь ее согласием. Бедный волшебник, не выдержав, упал к ногам девушки и стошно вереща. Идиоты! Там кронпринц, там стража. Сейчас они оповестят королеву, да всех убьют. Ну вас-то понятно, а я-то, я-то из-за чего страдаю? Не переживай, маленький, ласково протянула леди Щербатова, скользнув взглядом по полкам с ингредиентами. Добрая тётя Элона никому не позволит тебя обидеть. Дай-ка припомнить. Ага. Вон та прозрачная баночка слева, она должна взрываться. Нет. Возьми карлика и ляг под стол. Я тут буду мамой в кургану устраивать. О нет, только не это. Дверь затрещала под градом тяжёлых ударов. Я дам вам лекарство для больного друга и убирайтесь отсюда на все четыре стороны. Только перед уходом свяжите мне руки и дайте в глаз. Зачем? «Черт подери! И такие недоумки грозят свержением власти Мальдорора!» — всплеснул руками дворцовый маг. Левое веко у него беспрестанно подергивалось от перенапряжения, а нос почему-то стал ярко-красным. «Вот, вот и вот! Этим мажут грудь, это выпить сразу, а это развести на ведро воды и пить по десять глотков три раза в день! Сар Валерий быстро встанет на ноги! У вас все? Тогда прощайте и не усложняйте мне жизнь!» Он грубиян и не умеет себя вести с дамами. Леди Элона, я, конечно, готов его связать, но с вашего разрешения, можно дать ему не только в глаз, но и по уху. Фу, нет, прямо детский сад какой-то. Не будем мы его бить. Он пожилой и маленький. Да у тебя кулак размером с его голову. Один раз приласкаешь, и этот барельеф со стенки уже не сотрёшь, вступила Селона. Долбёжка в дверь отвлекала. Похоже, с той стороны били чем-то тяжёлым, вроде импровизированного тарана. Пока морёный дуб и железный засов ещё держались, но долго так продолжаться не могло. Доканают они меня своей настойчивостью, и так не выспалась. А тут ещё бум-бум-бум-бум, буквально прямо по голове бьют. Ну что ж, делать нечего. Чем тебя связать, небритый Арлекин? Веревок нет, а вон в том углу цепь, она длинная, на меня хватит. Рыжий рыцарь пошарил в указанном месте, достал проржавевшую собачью цепь, метр 3 длиной, и старательно обвязал карлика, прижав его руки к туловищу, а на боку затянул изящный бантик. А в глаз. Не буду ли я Диолона права? После одного моего удара тебя, злодей, уже не в чём будет упрекнуть. Ты стяжаешь мученический венец. Эй-эй-эй, возмущённо завертелся щур. Мы же договорились. Ладно уж. Я сама тебе врежу, примеривающий пообещала Илона. Только покажи, пожалуйста, как нам вернуться домой. О, дьявольская сила, будь по-вашему. Объясняю в последний раз, больше с этим ко мне не лезь. Договорились? Возьми медальон из чёрного чугуна в правую руку, мысленно представь, что твой друг всегда будет рядом, и чётко произнеси название места, куда хочешь попасть. Ещё лучше, прикрой глаза и вызови его изображение из своей памяти. А теперь, в общем, когда под сокрушающими ударами дверь в лабораторию всё-таки рухнула, внутри не было никого. Валет лично осмотрел всё помещение и обнаружил на полу обёртку от жевательной резинки. Через несколько минут мальдарор облетела страшная новость. Дворцовый маг похищен. Мы привели его, ваше величество. Суровые стражники так толкнули лейтенанта в спину, что тот плюхнулся пузом на барсистый ковёр, устилающий пол перед королевским троном. Безгин тихо выругался и поднял глаза. Почти в двух шагах на возвышении В высоком резном кресле сидела женщина лет шестидесяти. На ее холеном лице не отражалось никаких чувств. Былая красота еще угадывалась, но взгляд был полон такого льда, что становилось страшно. «Э, э, гражданочка, я...» — Безгин попытался встать, но тяжкий удар под лопатку вновь бросил его на пол. «Не сметь открывать рта, пока ее величество не соблаговолит тебя спросить!» «До этого ты будешь лежать смиренно, раб!» Малорослый лейтенант и так не отличался особой храбростью. А уж когда его еще и бьют, он послушно кивнул и уперся носом в жесткий ворс. Прошло добрых пять минут, прежде чем скучающий женский голос приказал. «Поднимите его!» Безгина поставили на колени «Поднимите его!» По знаку королевы один из стражи обнажил меч и приложил холодное лезвие к затылку пленника. Тот почти не дышал от страха. Я буду спрашивать, а ты отвечать. При первой попытке уклониться или обмануть меня, тебе отрубят голову. Ты всё понял? Э, э, да. Я я скажу, я я всё скажу, не убивайте. Ёколо мне. Что ж я маме-то скажу? Схватилась за голову бедная Лона, когда поняла, что назад они возвратились втроём. Магия чёрного чугуна перенесла в современный мир не только её и рыжего рыцаря, но и дворцового мага Щура. Надо признать, что сам карлик был ошарашен больше всех. Такого поворота событий он никак не ожидал. Неведомая сила аккуратно разместила Неда и Элону на тех же табуреточках в кухне, а злощастный связанный волшебник бухнулся на законный коврик бультерьера Пупса, замиряв нос к носу с удивлённым псом. Тот просто обалдел от такой наглости и не бросился лишь потому, что жертва пребывала в состоянии шокового столпника. Чисто автоматически Элона встала, поймала пупса под пуза и заперла в другой комнате. Посиди тут, зайчик мой, не обижайся. Коврик тебе вернут и мисочку тоже. Этот маленький дядя ничего не отнимет у бедной собачки. А кусать его не надо. В их дубовом средневековье редко принимали ванну. Старый рыцарский принцип: 2 см не грязь, а 3 сама отвалится. Не огорчайся, наверстаешь на ком-нибудь более гигиеничном.